Глава третья. Караваны невольников. Мает наехать в вагон-заки, непереносимо в воронке, замучивает скорая пересылка, да уж лучше бы обминуть их все, да сразу в лагерь красными вагонами. Интересы государства и интересы личности, как всегда, совпадают и тут. Государству тоже выгодно отправлять осужденных в лагерь прямым маршрутом, не загружая городских магистралей, автотранспорта и персонала пересылок. Караваны краснух, красных телячьих вагонов, так отправляли миллионы крестьян в девятом-тридцать первых годах, так высылали Ленинград из Ленинграда, в тридцатых х годах так заселялась Колыма. Каждый день изрыгала такой эшелон до Савгавани, до порта Ванина, столица нашей родины, Москва. И каждый областной город тоже слал красные эшелоны только не ежедневно. В 1941 так выселяли республику немцев, поволжья в Казахстан. И с тех пор все остальные нации также. В 1945 такими эшелонами везли русских блудных сынов и дочерей из Германии, из Чехословакии, из Австрии и просто с западных границ. В 1949 так собирали 58-ю. в особые лагеря. Вагон Заки ходит по пошлому железнодорожному расписанию, красные эшелоны по важному наряду, подписанному важным генералом Гулага. Вагон Зак не может идти в пустое место. В конце его назначения всегда есть вокзал и хоть плохенький городишка и КПЗ под крышей. Но красный эшелон может идти и в пустоту. Куда придет он? Там. Рядом с ним тотчас поднимется из моря степного или таежного новый остров-архипелага. Не всякий красный вагон и не сразу может вести заключенных. Сперва он должен быть подготовлен, должны быть проверены на целость и крепость полы, стены и потолки вагонов. Должны быть надежно обрешочены их маленькие оконца, должна быть прорезана в полу дыра для слива, и это место – Особо укреплено вокруг жестяной обивкой с частыми гвоздями. Должны быть распределены по эшелону с нужной частотой вагонные площадки. На них стоят посты конвоя с пулеметами. Должны быть оборудованы всходы на крыши. Должны быть продуманы места расположения прожекторов и обеспечено им безотказное электропитание. Должны быть изготовлены длинноручные деревянные молотки. Должны быть устроены кухни для конвоя и для заключенных. Иж после этого можно идти вдоль вагонов и мелом косо надписывать спецоборудование или там скоропортящийся. Подготовка эшелона закончена. Теперь предстоит сложная боевая операция посадки арестантов в вагоны. Тут две важные обязательные цели скрыть посадку от народа и терроризировать заключенных. Утаить посадку от жителей надо потому. что в эшелон сажается сразу около тысячи человек, по крайней мере, 25 вагонов. Это не маленькая группка из вагон-зака, которую можно провести и при людях. Все, конечно, знают, что аресты идут каждый день и каждый час, но никто не должен ужаснуться от их вида вместе. В Орле в 1938 году не скроешь, что в городе нет дома, из которого не было бы арестованных. Да и крестьянские подводы с плачущими бабами запружают площадь перед Орловской тюрьмой, как на стрелецкой казни у Сурикова. Ах, кто бы это нам еще нарисовал когда-нибудь! И не надейся, не модно, не модно. Но не надо показывать нашим советским людям, что набирается в сутки эшелон. В Орле в тот год набирался, и молодежь не должна этого видеть. Молодежь наше будущее, и поэтому только ночью, еженочно, Каждой ночью и так несколько месяцев. Из тюрьмы на вокзал гонят пешую черную колонну этапа. Правда, женщины опоминаются. Женщины как-то узнают. Вот они со всего города ночами крадутся на вокзал и подстерегают там состав на запасных путях. Они бегут вдоль вагонов, спотыкаясь о шпалы и рельсы, и у каждого вагона кричат «Такого-то здесь нет! Такого-то и такого-то нет!» Эти недостойные нашей современности сцены свидетельствуют только о неумелой организации посадки в эшелон. Ошибки учитываются, и с какой-то ночи эшелон широко охватывается кордоном рычащих и лающих овчарок. И в Москве со старой Лесретинской пересылки, теперь уж ее и арестанты не помнят, с красной Лепресни посадка в красные эшелоны только ночью. Это закон. Ну, теперь-то влезли с облегчением, ткнулись на занозистой доски нар. Но какое тут облегчение? Какая теплушка? Снова зажат арестант в клещах между холодом и голодом, между жаждой и страхом, между блотарями и конвоем. Если в вагоне есть блатные, они занимают свои традиционные лучшие места на верхних нарах у окна. Это летом. А ну, догадаемся, где же их места зимой? Да вокруг печурки же, конечно. Тесным кольцом вокруг печурки подохнет и сегодня, а я завтра. Преимуществом красных эшелонов считают зеки горячее питание. На глухих станциях, опять-таки, где не видит народ, эшелоны останавливают и разносят по вагонам баланду и кашу. Но и горячее питание умеют так подать, чтобы боком выперло. Или наливают баланду в те самые ведра, которыми выдают и уголь. И помыть нечем, потому что и вода питьевая в эшелоне мерена. Еще не хватней с ней, чем с баландою. Так и хлебаешь баланду, заскребая крупинки угля. Не нагреют, от блатных не защитят, не напоят, не накормят, но и спать же не дадут. Деревянными молотками с длинными ручками. Общегулаговский стандарт. Они ночами на каждой остановке гулко простукивают каждую доску вагона. Не управились ли ее уже выпилить? От других беспересадочных поездов дальнего следования красный эшелон отличается тем, что севший в него еще не знает, вылезет ли. Зимами 44-го, 45-го или 45-го, 46-го годов в поселок Железнодорожный, княж Погост, как и во все главные узлы севера, от Ижмы до Воркуты, арестанские эшелоны с освобожденных территорий шли без печек и приходили везя при себе вагон или два трупов. Страшно и смертно ехать зимой. Но и в жару ехать не так-то сладко. Из четырех малых окошек два зашиты наглухо, крыша вагона перегрета. А воду носить для тысячи человек и вовсе конвою не надорваться же, если не управлялись напоить и один вагон-зак. Нет уж, будь и он проклят, с его примизной, беспересадочностью этот... Красный телячий этап. Побывавший в нем не забудет. Скорее бы уж в лагерь, что ли. Скорее бы уж приехать. Северная Двина, Обь и Енисей знают, когда стали арестантов перевозить в баржах, в раскулачивание. Эти реки текли на север прямо, а баржи были брюхаты, вместительны. И только так можно было управиться, сбросить всю эту серую массу из живой России, на север неживой. В корытную емкость баржи сбрасывались люди и там лежали навалом и шевелились, как раки в корзине. А высоко на бортах, как на скалах, стояли часовые. Иногда эту массу так и везли открытой, иногда покрывали большим брезентом. Сама перевозка в такой барже уже была не этапом, а смертью в рассрочку. К тому же их почти и не кормили, а выбросив в тундру, Уже не кормили совсем, их оставляли умирать, наедине с природой. Баржевые этапы по Северной Двине и по Вычерде не заглохли к сороковому году, а даже очень оживились. Текли ими освобожденные западные украинцы и западные белорусы. Арестанты в трюме стояли вплотную, и это не одни сутки. Баржевые перевозки по Енисею утвердились, сделались постоянными на десятилетия. Енисейские этапные баржи имеют постоянно оборудованный трюм, трехэтажный, темный. Только через колодец проема, где трап, проходит рассеянный свет. Конвой живет в домике на палубе. Часовые охраняют выходы из трюма и следят за водою, не выплыл ли кто. В трюм охрана не спускается, какие бы стоны и вопли о помощи оттуда не раздавались. И никогда не выводят арестантов наверх, на прогулку. Усвойчивый читатель... теперь уже и без автора может добавить. При этом блатные занимают верхний ярус и ближе к проему, к воздуху, к свету. Они имеют столько доступа к раздаче хлеба, сколько в том нуждаются. Если этап проходит трудно, то без стеснения отметают святой костыль, отбирают пайку у серой скотинки. А сопротивление бывает, но очень редко. Вот один сохранившийся случай. В 50 году... В подобно устроенной барже, только покрупнее, морской, в этапе из Владивостока на Сахалин семеро безоружных ребят из 58-й оказали сопротивление блатным сукам, которых было человек около 80 и, как всегда, не без ножей. Эти суки обыскали весь этап еще на Владивостокской пересылке 3:10. Они обыскивают никак не хуже тюремщиков, все по тайке знают, но ведь ни при каком шмоне. Никогда не находится все. Зная это, они уже в трюме обманом объявили. У кого есть деньги, можно купить махорки. И Миша Грачев вытащил три рубля, запрятанные в телогрейке. «Сука!» — Володька Татарин крикнул ему. «Ты что ж, падла, налогов не платишь!» И подскочил отнять. Но армейский старшина Павел, а фамилия не сохранилась, оттолкнул его. Володька Татарин сделал рогатку в глаза. Павел сбил его с ног. Подскочил сук сразу человек 20-30, а вокруг Грачева и Павла встали Володя Шпаков, бывший армейский капитан, Сережа Потапов, Володя Реунов, Володя Третьюхин, тоже бывший армейский старшины, и Вася Кравцов. И что ж, дело обошлось только несколькими взаимными ударами. Проявилась ли исконная и подлинная трусость блатных, всегда прикрытая их наигранным напором и развязанностью? или помешала им близость часового, но они отступили, ограничившись угрозой. На земле мусор из вас будет. Бой так и не состоялся, и мусора из ребят не сделали. Но вот я замечаю, что читатель уже знает все наперед. Теперь их повезут грузовиками на сотни километров, и еще потом будут пешком гнать десятки, а там они откроют новые лакпунты и в первую же минуту прибытия пойдут на работу, А есть будут рыбу и муку, заедая снегом, а спать в палатках. Да, так. А пока в первые дни их расположат тут, в Магадане, тоже в заполярных палатках. Тут их будут комиссовать, то есть осматривать голыми и по состоянию зада определять их готовность к труду. И все они окажутся годными. Закройте глаза, читатель. Вы слышите грохот колес? Это идут вагон заки, Это идут краснухи во всякую минуту суток, во всякий день года. А вот хлюпает вода. Это плывут арестанские баржи. А вот рычат моторы воронков. Все время кого-то ссаживает, втискивают, пересаживают. А этот гул переполненные камеры пересылок. А этот вой. жалобы об окраденных, изнасилованных, избитых. Мы пересмотрели все способы доставки и нашли, что все они хуже. Мы оглядели пересылки, но не развидели хороших. И даже последняя человеческая надежда, что лучше будет впереди, что в лагере будет лучше, ложная надежда. В лагере будет хуже. Thank <laughs> you.